Август-сентябрь 1769 год. Черное море. События в эпизодах. Командующий Панамской эскадрой контр-адмирал Хосе Доминго рыскал по Черному морю в поисках остатков флота Османской империи. Под его командованием находилось 30 вымпелов. Часть из них вели разведку в восточной части Черного моря, а часть вели разведку в северо-западной стороне Черного моря. Появилось подкрепление – Подошли еще 17 кораблей из Александрии. Семь линейных фрегатов совсем новые, которые сошли со стапелей верфи в Гаване. В общей сложности 47 линейных кораблей для Черного моря – это грозная сила. Хосе Доминго помнил о том, что говорил Иоанн Антонович. «Кабальера, мы здорово щелкнули по носу османов». Они постараются собрать огромную армию здесь у себя в центре империи, но могут перевести из Европы какие-то силы. Там войска более боеспособные, так как чаще им приходится воевать. Твоя задача – не позволить совершить переброску войск по морю, потому силы распределяй расчетливо, инструктировал герцог контр-адмирала при их последней встрече. Хосе Доминго выделил по два корабля для разведки, раскинув маршруты поиска веером. Такой подход дал результаты. Сам же командующий эскадрой оставался в пяти милях от пролива Босфор, ожидая результатов разведки. Рядом с командующим стоял старший помощник, капитан третьего ранга Серхио Агуэро. Старпом давно служил с Хосе Доминго, еще до того, как они попали служить на флот Панамы. Агуэро был доволен своей карьерой, так как до морского сражения возле Кипра был всего лишь капитан-лейтенантом. В какой-то мере они были дружны. — Хосе, как думаешь, большой флот остался у османов? — спросил старпом. — Трудно предположить. Герцог говорил, что флот османов в упадке. — Надеюсь, что нас ожидает очередная победа, — ответил контр-адмирал, оторвавшись от разглядывания горизонта в подзорную трубу. В этот момент послышался голос смотрящего, который сообщил о парусах на горизонте с северной стороны и с восточной. Через два часа две пары разведчиков приблизились к флагману и от них отошли по одной шлюпке с капитанами, которые спешили на доклад к командующему. Это были капитан Галеона Санта-Роза и капитан фрегата Сан-Габриэль. Вскоре оба капитана докладывали командующему о результатах разведки. «У юго-восточного берега большое скопление кораблей. Мы близко не подходили, но похоже, что там идет погрузка войск». «Есть корабли охранения. Я насчитал десять. Ближе к берегу еще какие-то лоханки, но близко мы подходить не стали, чтобы не насторожить османов. Поручаться не буду, что нас не заметили», — коротко доложил капитан второго ранга Энрике Кабалье. «Хотя бы примерно можешь сказать, сколько кораблей под погрузкой? Что за корабли?» Хосе Доминго вопросом пытался уточнить данные. «Судя по мальчам, торговые суда...» «Наверняка османы привлекли к переброске войск торговцев с их судами», — уточнил Энрике Кабалье. «Наверняка переброску войск сделают к Константинополю. Поморю быстрее. По суше они будут идти не один месяц. Есть зачем торопиться», — произнес Серхио Агуэро. Развернули карту, которая досталась с трофейного корабля от турок. Энрике Кабалье несколько секунд смотрел на карту, а потом ткнул пальцем в то место, где засек корабли Османской империи. Хосе Доминго повернулся к капитану фрегата Сан-Габриэль. «Ну а ты что скажешь, Фидель?» спросил контр-адмирал. «Засекли скопление кораблей у берегов Румынии, в местечке лиманов Розелм. Нас видели, но мы были под флагом Османской империи и близко не подходили. Я насчитал шесть галеонов и шесть фрегатов. Транспортных судов примерно полсотни». Толком не рассмотрели из-за дальности, но вроде тоже идет погрузка. Скорее всего, пойдут караваном. Мы отошли. По пути встретили фрегаты Сакраменто и Маракайбо. Они присмотрят, не приближаясь в зону видимости. Капитан второго ранга Фидель Филья подошел к карте и показал место, где обнаружил турецкие корабли. контр адмирал Доминго задумался. Ему следовало принять решение. В его распоряжении 47 вымпелов. С такой силой вполне возможно отправить османов кормить рыб в Черном море. Сеньоры-капитаны, вы свободны. Ожидайте моего решения. Следует дождаться остальные корабли, которые ушли в поиск», – решил отпустить капитана в командующий. В каюте остались двое – сам командующий и его старший помощник. Хосе Доминго смотрел на карту и думал как ему распорядиться веренными силами, чтобы нанести максимальный урон противнику. Время для возврата кораблей имелось. Контр-адмирал Доминго понимал, что разведка вернется в положенные сроки, которые он определил для капитанов. Как только все 47 вимпилов собрались, командующий выбрал 5 галеонов, которые уйдут в северо-западную часть моря, чтобы задержать там караван кораблей с войсками Османской империи. Командиром этого отряда Назначен капитан фрегата Сан-Габриэль, капитан второго ранга Фидель Филья. Сам же Доминго тем временем с оставшейся эскадрой разберется с той частью турецкого флота, которая и находится в восточной части Черного моря. Хосе Доминго собрал капитанов кораблей на флагмане Галеоне Святой Павел. В его каюте на столе лежала большая карта Черного моря. Карта трофейная с турецкого корабля. Но надписи и названия мест исправлены пером на испанском языке. «Сеньоры, нам предстоит серьезное сражение в этой области», — Доминго указал на карту. Все капитаны внимательно смотрели, какие области моря показывает командующий на карте. Тем временем Доминго продолжил. «По предварительным данным, караван сопровождает 10 линейных кораблей. Кроме этого, наверняка есть шибеки. Сколько их, нам неизвестно». Особо хочу предупредить, чтобы многие из вас не относились к такому кораблю пренебрежительно. Шебека достаточно маневрена, имеет хороший ход, быстро набирает скорость. Кроме парусов, оснащена гребцами. Вооружение до 24 пушек, но, как правило, меньше. В бою может принести немало неприятных моментов. При точном бортовом залпе быстро теряет плавучесть. «Близко такие кораблики! Советую не подпускать!» Контр-адмирал сделал паузу и посмотрел на капитанов. Скептического выражения лиц не увидел и продолжил. «Пять вымпелов выделяю в отдельный отряд. Командиром назначаю капитана Сан-Рафаэль Альберто Креспо. Задача малого отряда – оттянуть на себя корабли охранения. Вас будет в два раза меньше. Османы должны купиться на эту уловку». Все корабли остальной эскадры двигаются вдоль берега малым ходом. Задача – взять в полукольцо весь караван. Как только услышим первые артиллерийские залпы, сразу атакуем. Старайтесь первыми залпами использовать цепные выстрелы. Суда, перевозящие войска, следует обездвижить. Как только расправимся с караваном, ближайшие корабли идут на помощь малому отряду. «Линейные корабли! Разрешаю не брать на абордаж! Наша задача уничтожить любое напоминание о флоте Османской империи!» дал инструкции контр-адмирал Доминго. В течение следующего часа он по списку определил места в ордере эскадры для каждого корабля. Разрешил задавать вопросы и озвучивать свои предложения. Командующий Доминго планировал напасть на караван на рассвете. Через три часа после военного совета Корабли эскадры Панамского герцогства выдвинулись в восточном направлении. Эскадра контр-адмирала Доминго встретила турецкий караван возле берегов Пафлагонии, в районе мысов Кармбис и Сириас. Удача вновь оказалась на стороне Панамского адмирала. Малый отряд под командованием Каперанга Альберто Креспо двигался со стороны моря. Их заметили корабли охранения каравана. Османские моряки посчитали, что имеют численное преимущество, поэтому ринулись в бой. Отряд «Креспо» стал отводить их в открытое море. Тем временем остальные корабли эскадры начали свою атаку от береговой линии. Здесь и сейчас выяснилось, что шебеки, которых насчитали два десятка, охраняли караван со стороны берега. Сражение началось. Здесь и сейчас все зависело от мастерства моряков. Моряки Османской империи допустили роковую ошибку. Кроме шебек, в караване имелось 50 торговых судов, которые тоже имели небольшое артиллерийское вооружение. Вместо того, чтобы броситься в рассыпную, транспортные суда сбились в кучу, надеясь таким образом отбиться от нападающих. Но получился обратный эффект. Такое скопление позволило испанцам ввести артиллерийский огонь По многочисленной цели практически без промаха. Когда турецкие моряки это поняли, было уже поздно. Все шибеки были потоплены. Теперь испанские галеоны и фрегаты вели себя в куче транспортных судов, как волки в овчарне. В середине боя Доминго передал приказ десяти кораблям отходить на помощь малому отряду капитана третьего ранга Креспо. В результате бой длился шесть часов. транспортные суда Были потоплены все, как и шебеки. Из десяти линейных кораблей Османской империи семь утопили, три взяли на абордаж. Позже, когда вылавливали часть турецких моряков из воды, удалось выяснить, что на транспорте перевозили по 400 янычар пехоты, плюс на шебеках имелось по 100 человек пассажиров и на галеонах по 100 пехотинцев. В итоге производилась перевозка армии в тысячи пехоты. Из воды выловили только две тысячи моряков Османской империи. Впоследствии, по итогу, сражение получило название Пафлагонское морское сражение, где флот Панамы одержал сокрушительную победу, не потеряв ни одного корабля. Хотя повреждения получили 10 линейных кораблей. Приведя поврежденные корабли в более-менее пригодный вид, на них погрузили всех пленных, и командующий отправил их в Александрию для серьезного ремонта. Сам же, с эскадрой в 32 вымпела, отправился на навстречу с малым отрядом капитана второго ранга Фиделя Филья, который силами пяти вымпелов должен был тормозить второй караван войск Османской империи. Турецкие моряки засекли корабли отряда Фиделя Филья. Они перестроились, прикрывая караван. Как-никак, османов было 12 линейных кораблей, а панамских всего 5. Вполне можно было сразиться, но как оставить караван с транспортом и войсками? Не решились турки отделяться от каравана, а панамские фрегаты будто нагло дразнили их. Приближаются, делают выстрел из носовой пушки, ядро не долетает до цели, но сам факт раздражает. Как только турецкие моряки бросаются в погоню, панамцы тут же совершают маневр и удаляются. Все эти непонятные движения тормозят движение каравана транспортных судов. Прошли сутки, а панамцы не уходили, продолжая дразнить противника. Через два часа после рассвета моряки Османской империи не выдержали и бросились в погоню на шести галеонах, оставив шесть фрегатов для охраны транспорта. Когда из залива, там где город Пирос, выскочила эскадра панамцев, От эскадры отделились пять галеонов под флагом Панамы и бросились на помощь отряду Фиделя Филья. Остальные корабли эскадры контр-адмирала Хосе даминга сразу ринулись в бой, уничтожая транспортные суда противника. Транспорты попытались броситься к берегу, чтобы спастись, но ход галеонов Панамы был выше. Бегство не принесло никакой пользы, губительная агония только затянулась. Шесть турецких фрегатов бросились в бой, однако выучка испанцев была гораздо выше и профессиональной. Пока вблизи болгарских берегов происходило избиение остатков флота Османской империи, восточнее, миль на 10, произошло сражение. Пять фрегатов и пять галеонов Панамы приняли бой с шестью галеонами Османской империи. Через 10 часов сражение закончилось полным уничтожением остатков флота Османской империи. Транспорты потопили все, так и не дав никому добраться до берега. Суда, которые использовали для переброски войск, оказались перегружены. В результате не имелось хорошей маневренности и скорости. Перед самым закатом контр-адмирал Хосе даминга принимал доклады о результатах сражения в этот день. Четыре галеона взяли на абордаж, два потопили. Потери небольшие, два фрегата и два галеона получили повреждения, но имеют ход. До Александрии доберутся сами. Среди личного состава безвозвратные потери 50 человек, раненых 85 человек. Филья был расстроен, считая, что могли бы раскатать галеоны турков с меньшими потерями. Командующий кивнул, никак не прокомментировав доклад Фиделя Филья. «Серьезных повреждений нет!» Шесть фрегатов утопили, также потоплены 50 судов транспорта. Из воды достали 3000 пленных. Да, с некоторых транспортных судов сняли пушки в количестве 120 штук. Потерь среди личного состава нет, доложил капитан Галеона Санта-Роза Энрике Кабалье. Поздравляю, сеньоры. Эта победа нам досталась легче. Поврежденные корабли, даже с небольшими повреждениями, идут в порт Александрии. Туда же двигаются трофейные галеоны. В сопровождении 10 фрегатов. Со мной остаются 22 вымпела. Погрузить на них боезапас с других кораблей. Я выдвигаюсь к полуострову Крым. Попробую устроить переговоры с русскими. Все, кто уйдут в Александрию, попадают под временное командование Каперанга Сержио Рамоса. Он знает, чем вас занять, распорядился контр-адмирал Доминго. Через двое суток корабли флота Панамы разошлись разными маршрутами.